Напрасно старался Гоголь убедить себя и других, что может посвятить себя научным исследованиям. Инстинкт художника подталкивал его воплощать живые образы явления окружающей жизни и мешал ему предаваться серьезному изучению сухих материалов. Задумав составить большое сочинение по географии, земля и люди, он вскоре писал по годину. Не знаю, от чего на меня напала тоска. Корректурный листок выпал из рук моих, и я остановил печатание. Как-то не так теперь р а б о т а е т я не с тем вдохновенно полным наслаждением царапает перо бумагу. Едва начинаю, и что-нибудь свершу из истории, уже вижу собственные недостатки. То жалею, что не взял шире, о г р о м н е й по объему. То вдруг зиждется новая система и рушится старая. Затем он сообщает, что помешался на комедии, что она не выходит у него из головы и сюжеты за главе уже готовы. п р и м у ь за историю. Передо мной движется сцена, шумят аплодисменты, рожи высовываются из л о ж из райка, из кресел и о с к а л и в а ю т зубы. И история к чёрту. Вместо того, чтобы подготовляться к лекциям, он издавал свой миргород, создавал ревизора, вынашивал в голове первый том мертвых душ, принимал деятельное участие в литературных делах того времени. Злобой дня тогдашнего литературного мира было ненормальное состояние журналистики, ею окончательно овладел известный триумвират Греч. Синковский и Булгарин. Благодаря большим денежным средствам издателя книго продавца Смирдина библиотека для чтения сделалась самым толстым и самым распространенным из ежемесячных журналов. Синковский царил в ней безраздельно. Под разными псевдонимами он наполнял ее своими собственными сочинениями. В отделе критики по своему усмотрению одних писателей производил в гении, других топтал грязь. Произведения, печатавшиеся в его журнале, самым бесцеремонным образом сокращал, удлинял, переделывал на свой лад. Официальным редактором библиотеки для чтения значился Греч, а так как он, кроме того, издавал вместе с б у л г а р и н ы м «Северную пчелу». И сына отечества, то понятно, все, что говорилось в одном журнале, поддерживалось в двух других. При том надо б н о заметить, что для борьбы с противниками триумвират не брезговал никакими средствами, даже доносом, так что чисто литературная полемика нередко оканчивалась п р и с о д е й с т в и и администрации. Несколько периодических изданий в Москве и Петербурге. Молва, телеграф, телескоп, литературные прибавления к инвалиду пытались противодействовать тле т в о р н о м у влиянию библиотеки для чтения. Но отчасти недостаток денежных средств, отчасти отсутствие энергии и умелости вести журнальные дела, а главным образом тяжелые цензурные условия мешали успеху борьбы. С 1835 года В Москве с той же целью противодействия Петербургскому триумвирату явился новый журнал «Московский наблюдатель». Гоголь горячо приветствовал появление нового члена журнальной семьи. Он был знаком лично и состоял в переписке с издателем его ш е в ы р е в ы м и Спогодиным. Кроме того, и Пушкин благосклонно отнёсся к Московскому изданию «Телеграф» и «Телескоп». возмущали его резкостью своего тона и несправедливыми, по его мнению, нападками на некоторые литературные имена: Дельвига, Вяземского, Катенина. Московский наблюдатель обещал более почтительности к авторитетам, более солидности в обсуждении разных вопросов, менее молодого задора, неприятно действовавшего на аристократов литературного мира. Гоголь самым энергичным образом пропагандировал его среди своих петербургских знакомых. Каждый член его кружка непременно должен был подписаться на новый журнал, иметь своего наблюдателя. Всех своих знакомых писателей он упрашивал посылать туда статьи. с к о р е пришлось ему однако сильно разочароваться в Московском органе. От его книжек веяло с к у к о й Они были бледны, безжизнены, лишены руководящей идеи. Такой противник не мог быть страшен для петербургских воротил журнального дела, а между тем Гоголю пришлось испытать на себе неприятные стороны их владычества. Когда вышли его арабески и Миргород, вся болгаринская клика с ожесточением набросилась на него, а московский наблюдатель... очень сдержанно и уклончиво высказывал ему свое одобрение. Правда, в защиту его из Москвы раздался голос, но он еще не предчувствовал всей мощи этого голоса. В телескопе появилась статья Белинского о русской повести и повестях Гоголя, в которой говорилось, что чувство глубокой грусти, чувство глубокого с о б о л е з н о в а н и я к русской жизни и ее порядкам слышится во всех рассказах Гоголя и прямо заявлялось, что в Гоголе русское общество имеет будущего великого писателя. Гоголь был и тронут, и обрадован этой статьей, но благосклонный отзыв критика, еще не авторитетного, помещенный в органе, которому не симпатизировали его петербургские друзья, не вознаграждал его за неприятности, какие приходилось ему терпеть. с других сторон. Кроме едких критик, литературных врагов, он подвергался еще более тяжелым нападкам на свою личность. Вступление его в университет, благодаря протекции, а не ученым заслугам, было встречено неодобрительно в кружке его близких знакомых. И неодобрение это возрастало по мере того, как выяснялась полная неспособность его. к профессорской деятельности. Он отказался от кафедры в конце 1835 года, но в душе его остался осадок горечи от осуждения, справедливость которого он не мог не сознавать. В том же 1835 году Гоголь начал хлопотать о постановке на сцене Петербургского театра своего ревизора. Это было первое его произведение. которым он сильно дорожил, которому он придавал большое значение. Это лицо, говорит он про Хлестакова, должно быть типом многого, разбросанного в разных русских характерах, но которое здесь соединилось случайно в одном лице, как весьма часто попадается и в н а т у р е Всякий, хоть на минуту, если не на несколько минут, делался или делается Хлестаковым. Но натурально в этом не хочет только признаться.